Тупости это все, рэп какой-то, мать его, черти как, это долбаная йоу, и для кого все это, а? для чего? Сдержень оставляет за собой все новые куплеты для меня самого, эксклюзивно, экспериментальные продукты из центра, ловите вам еще ознакомительно, вводный курс, займите ваши места, дамы и господа, я тут присел, дунул. Подумал, что вообще могу, чего знаю умного И в дыму заныкался от городского шума Ставил минусы и плюсы себе самому Произведя предварительный подсчет голосов Я сделал вывод, по еще не все потеряно, почти здоров Больше половины мозгов еще не проедено Будьте уверены, объясню полегче По жизни есть две любимые вещи Бланчик и рэпчик, и сколько себя помню Они ни разу не давали мне повода Любить себя меньше Ганжи странная такая С ней по улицам спокойно не походишь Принимают, бывают, но наверху знают Кто любит, а кто подражает Кто как играет, кто где летает Отвечаю. Бежит друзей, я себе не представляю. Кто как играет, кто где летает, кого что качает, кого что качает. Кто как играет, кто где летает, кого что качает, кого что качает. Пойми А, этот рэп прошел реально много. Прежде чем дойти до тебя, пойми Б. Этот рэп реально много прошел, прежде чем попасть тебе И нам абсолютно все равно, нравится он тебе или нет Понимаешь, это наш рэп Я не говорю там, что, что я лучший что я там типа офигительная крикхо голова я хотел просто пользуюсь случаем передать привет городу Москва мне действительно есть о чем вам рассказать мне есть чем поделиться и я готов вам все, все это отдать если вы готовы хоть чуть-чуть проникнуться я просто еле дышу днем впитаюсь дымом а по ночам пишу о том что вижу душу вкладываю сижу за крышей Слушаю, слышу, наблюдаю Суечу, учу своих не кидаю С собой не ношу, шучу, бывает, учусь Выше планку поднимаю, вам это слышно, знаю Ценю и знаю цену улыбки своей любимой девочки Не рвусь на сцену, не шарю в электронике Мешаю гарик с гидропоникой и пускаю парики Все всем от большого до самого маленького Не хожу в марику, плачу на наликом и думаю Что даже в сорок лет не смогу носить другую обувь Кроме кед. сорок, за двух лет пять прожить Еще уже было бы здорово, ну что ж, тогда до скорого Кто как играет, кто где летает, кого что качает, того что качает Ну вот, здорово, я же говорил до скорого, что ново, ниче, у меня ничего такого Но есть новости из нашей плоскости, не пропусти, не попади по а Отойди, стоя на краю пропасти, заходи, милости просим в гости Этот картавый МС не может бесить, этот картавый МС не может бесить